Восьмое. Александр Янович Халфин, автор трехтомника «Возможно ли Россия?», профессор Колумбийского университета, человек пожилой, явился на допрос к Чухонцеву точно по часам и, войдя, незамедлительно предложил следователю сотрудничество. «Спасибо вам, Александр Янович», — сказал Чухонцев, — «сотрудничество мы поощряем. А то прямо скажу». Замучились мы с вашим братом-интеллигентом. Амбиции у всех, мама, дорогая. Каждый человек, как это называется, личность. Спасибо, хоть вы утешили. А я знаю, кто убил и зачем убил, прошептал Александр Янович и подался вперед, приблизив сморщенное лицо свое к лицу следователя. Я скажу вам обо всем. Всякий человек, видя Халфина, Думал, что ученый простужен. Впечатление возникало от того, что дробные черты Халфина напоминали смятый платок, в который только что сморкались. Чухонцев непроизвольно отодвинулся, подумав, не заразиться бы. Он спросил, кто убил? Так сразу осведомился Халфин. Вы даже не ведете протокола? Не спрашиваете, кто я? Имя, фамилия. Чухонцев ненавидел писанину. «Халфин. Александр Янович. Ординарный профессор Колумбийского университета. Ординарный профессор — это означает постоянный, утвержденный пожизненно профессор, а вовсе не заурядный», — уточнил Халфин. «Надеюсь, вы понимаете разницу. А то некоторые думают...» «Что?» — следователь Чухонцев... Возрился на Халфина в недоумении. «Вы записываете, молодой человек. Пишите разборчиво, не сокращайте. Итак, автор девятнадцати монографий. Пишите, пишите. Это к делу не относится». «Как раз именно это к делу и относится. Пишите, я настаиваю. Автор девятнадцати монографий. Опубликовал более пятисот статей. Да-да, 500 Я бы вам советовал написать прописью, а то иногда ноль сотрется. Итак, 500 статей. Записали?» Принял участие в составлении семи сборников. «Достаточно», — вскипел Чухонцев. «Организовал четыре конференции по кремлинологии, культурологии и историософии». «Прекратите». «Кто убил?» «Немедленно говорите». «Прежде всего скажу вам, зачем убили?» — прошептал Халфин. «Цель преступления объясню. Его убили, чтобы меня опорочить. Так подстроили, словно это я Мухаммеда задушил. Вы?» — картинно изумился Чухонцев. «Пожилой человек, кто же на вас подумает?» «Вы задайте себе вопрос, молодой человек. Зачем потребовалось меня опорочить?» Зачем? — спросил Чухонцев, сам поражаясь своей изговорчивости. Халфин обладал своеобразной властью над людьми. Собеседник заражался его логикой. — Отвечаю. — А говорить хотели из зависти, из профессиональной ревности. Кому-то не давали покоя мои девятнадцать монографий. — Причем здесь Мухаммед Курбаев? — Молодой человек. — Завистник знал, где у меня больное место. — Я любил Иран. Ныло сердце. Оскорбительно наблюдать. Однако для меня важнее созидательный труд. Зажечь свечу хотел. — Какую свечу? — спросил Чухонцев. — Не успеваю за вами, Александр Янович. — Лучше зажечь свечу, — сказал Халфин, — чем проклинать тьму. Вот девиз. — Свечу свободы хотел зажечь. — Свечу зажечь хотели, — уточнил Чухонцев. «А убил татарина кто?» «Вы скоро поймете». «Давайте по порядку», — попросил Чухонцев. «Скажите, с какой целью в галерею уходите?» «А потом про убийцу». «Они спонсируют издание книги «Не пора ли ставить на России крест?» «Пришел обсудить». «Галерист Базаров издает ваши труды». «Назовем это так», — сказал Халфин тихо. «На доходы от подпольного казино?» «Разве это важно?» «И все девятнадцать монографий на доходы от подпольного казино?» Поразился Чухонцев. «На Гранты Базарова издано семь моих книг». «А остальные на какие шуши?» «Молодой человек». «Интересно получается», — сказал Чухонцев. «На выручку от нелегальной игры ваши книги печатают. Вам и гонорар платят». «Вы в доле, получается, да?» «Я не для шуток пришел». Мне в карман положили вот это, и Халфин достал из кармана тонкий шнурок. Вот этим Мухаммеда задушили. — А ремень как же? — Ремнем душили уже мертво, — сказал Халфин, — чтобы пустить вас по ложному следу. — Запутался я, — сказал Чухонцев честно. — Мне и без ложного следа ничего не понятно. Кто шнурок подбросил? — Убийца подбросил. — прошептал Халфин. — Убийца мне в карман этот шнурок сунул. — Как зовут убийцу? — Ройтман это, — совсем тихо прошептал Александр Янович. — Мошенник Ройтман. — Тихо, в карман мне шнурочек сунул. Он и убил. — Ройтман? Но его же в галерее не было. И зачем ему? Александр Янович тихим настойчивым голосом, поведал младшему следователю всю подноготную преступление, а терапев, слушал чухонцев повесть профессора Халфина. Многое становилось яснее. Как оказалось, Халфином была открыта теория, согласно которой в мире существует только одна цивилизация – западная, а прочая история является как бы неудачной копией этой хорошей истории. В частности, русская история – согласно профессору Халфину, является неправильной версией истории западной. В этом и состоит русская проблема. Публицист Ройтман, по словам профессора Халфина, бессовестно воспользовался открытием и стал излагать теорию от собственного лица. «Его теория есть вульгарная версия моей теории», – негодовал профессор. «Так у вас у самого теория про вульгарную версию?» Теория Ройтмана о неудачной версии западной истории есть неудачная версия моей теории о российской истории. Что тут не ясного, что? И Халфин еще раз, с примерами текстуальными, рассказал о хищениях. «Значит, вы первые сказали, что в России истории не было?» «Наконец-то!» А Ройтман украл идею. «Поздравляю», — иронически сказал Халфин. «Вы поняли. Я девятнадцать книг про это написал». «Никто до вас и не догадался?» «Уважаю. Видите, даже вы, человек, так сказать, далекий». «Получается, оба говорите одно и то же», — наивно спросил Чухонцев. «А что же в этом плохого? Убедили, значит, мужика?» Халфин пояснил следователю особенности интеллектуальной жизни столицы. Первенство не поощряют. Кругом завистники. Вообразите, в русском альянсе молодежь затыкает старому профессору рот, ему, читавшему лекции в Колумбийском университете. Не для того он писал три тома сочинений, чтобы розовый пупс «Бим-бум» обрывал его на полуслове, А Ройтман просто ревнует к славе. «Мухаммеда задушил, чтобы на меня подумали» и профессор изложил план Ройтмана. Поскольку, по теории Халфина, виновником отставания России в прогрессии являлась татарская иго, мотив преступления у профессора имелся. Для Александра Яновича убийство татарина могло быть жестом интеллектуального сопротивления историческому детерминизму. Убив Мухаммеда, Ройтман подводил следствие к мысли о Халфине, Осталось подбросить профессору орудие убийства, что Ройтман проделал в Лондоне. Негодяй! Шнурок подсунул. Но как Ройтман умудрился убить Курбаева? Халфин вздохнул. Непонятно это. Разрешите подарить вам, Халфин извлек из портфеля, трехтомник «Возможно ли Россия?» Некоторые за одну ночь прошли, не могли оторваться. — Не надо, — сказал Чухонцев. — Нет уж, позвольте.